Март 2. Все живое стремится, идет к власти над материей и природой. Орел овладел стихией воздуха, рыба — воды. Степень этого овладения у различных представителей животного и растительного царства различна. Первичный импульс заложен, а огонь еще глубже. Все формы проявленной материи — в том или ином виде, стремятся к выявлению этого свойства. Спросят, а как же со стихией огня? Ответьте, ни одно мускульное движение не происходит без участия в этом огненном начале. ибо нервный ток — это тоже огонь. О светящихся рыбах и электрофорных организмах уже знаете, Кульминация овладения всеми четырьмя стихиями сосредоточена в человеке, достигшем высшей, по сравнению с животными, ступени этого владения. Но орел летает, а человека еще нет. Этого тоже не следует забывать. Цветок излучает благоухание. А какой запах излучает раздраженный и злой человек? Поэтому не будем чваниться и возносится в гордости, ибо и меньшие братья тоже преуспевают порой по линиям красоты и гармонии. Высочайшие качества духа, приписываемые человеком Богу, а именно всемогущество, вездесущность, всезнание и так далее, ей свойства, заложенные в своем потенциале в существе человека. И этой ступени могущества человек в той или иной степени когда-то достигнет. Могущество и знание достигнут он непреложно, но достижение всемогущества лежит в сфере беспредельности, и конечная вершина также недостижима, как недостижима граница пространства или времени. Итак, цель человека на земле и в мирах — знать могущество духа, и, в сущности говоря, вся его жизнь знает об этом он или же нет, сводится к этой единственной цели. Говорят, что человек должен выявить божественные свойства своей природы, что человек — это Сын Божий, что он должен развивать скрытые в Нем силы. Дело не в словах, а в том, что воистину дана ему власть над всякую плотью и, прежде всего, над своей собственной. И эту власть должен он утверждать по праву эволюции или по праву космическому. Путь к этой власти лежит через себя, через полное владение своим собственным микрокосмом ибо все стихи заключены в нем, и им овладевший может тем самым владеть человек и повелевать стихии им вовне. И как это ни удивительно, но сама жизнь, каждодневная жизнь человека на этой земле является лучшей ступенью и дает богатейшие возможности для сознательного устремления к этой цели великой и для сознательного ее достижения. Упражнять. И развивать любые качества духа, ведущие к владению собой, своим телом, чувствами и мыслями, можно в любое время, в любом месте, избрав для этого упражнение качества созвучной моменту или вообще наиболее звучащей духу. Так, например, укоренившаяся привычка делать любую работу наилучшим образом и с интересом будет уже величайшей победой над самим собой. Можно побеждать чувство усталости, холода, голода, недовольства, уныния и так далее словом упражняться везде и всегда во всяких условиях жизни. Ибо жизнь и есть то горнило для духа, где выковывается его огненная мощь. И когда человек приступает к этому сознательно, он берет карму свою в свою, руки. Усталость, сонливость и все прочие состояния тела можно побеждать огненной волей. Сила психической энергии неисчерпаема, когда призвана. Неисчерпаема огненная сила духа. Следует лишь призвать ее к действию. И можно порадоваться победе, когда самая скучная работа выполняется с радостью и сопровождается светимостью организма. Нет ничего хуже мертвенной, отемненной работы. По значению своему она равна медленному самоубийству духа. Так, собиратель огненного сокровища знает, как накоплять драгоценную мощь и наращивать запасы кристаллов психической энергии. Бодрость духа — тоже достижение огненное. Уныние не свойственно огню. Огненный путь могущества духа утверждается в каждодневности и прилагающие усилия восхищает его.